«Элис, Этого я тебе никогда в жизни не прощу, никогда и ни за что. Ура завопила она, захлопав в ладоши. Я не сказала: "Да". "Но ведь скажешь", проmurлыкала она. "Эдвард", рявкнула я и решительно вышла из гаража. "Я знаю, что ты все слышал. Иди сюда". Элис, со следом все еще хлопая в ладоши, "Огромное тебе спасибо, Элис", кисло сказал Эдвард, появляясь из-за моей спины. Я развернулась, чтобы выдать ему по первое число.